Я мысленно сосчитал до десяти, но поскольку баба-яга давно приучила меня к тому, что любой спор с женщиной заведомо обречен на проигрыш, держа в левой руке клетку, молча полез вверх. Толстая царевна старательно пыхтела следом. Хотя, вру, нам тогда и лезть -то особенно не пришлось. Веревочную лестницу стала подтягивать вверх, И в скорости мы прибыли на небольшой балкончик, куда цепной механизм посредством отвесов и шестеренок поднимал гостей. — А, явился, не запылился. Сколько ждать-то можно? Соскной, воевода! — ворчливо приветствовал нас знакомый дребезжащий голос. — Гражданин Груздев, — не сразу поверил я, потому что узнать Филимона Митрофановича было, ой, как непросто. — Вы не поверите, — Новый парчевый кафтан с боярского плеча, отороченная с мехом красная шапка, сапоги с загнутыми носами, все в узорах и бисере, а в руках длинный посох с серебряными колокольчиками. Взгляд нового дьяка был по-прежнему наглым, а тон вызывающим. Хоть это сохранилось без изменений. — Че застыл истукан милицейский? Аль не признал старого знакомца? — Так вот, чтоб ты знал, Ирод, в погонах, нет больше старого дьяка Фильки. Был, да весь вышел. А ныне кланяйся на первейшему маже, мажур... Ма, ма, мажурику, что ли? — Мажордому, — подсказал я. О, — О-о-о, спасибо! Мажордому его злодейского величества, богоравного государя фон Дракхена! Громко прорал дьяк и шепотом уточнил. — Насчет богоравного это я не слишком... Только бы Господь не серчал. — Ну да, — сухо подтвердил я. — Есть вещи, которыми не шутят. Вы бы перестраховались на всякий случай. — А, отмолю после обеда, — подумав, решил он и продолжил. — Доставил ли, чего тебе приказано? Птица тихо чирикнула в клетке, словно бы предлагая разуть глаза и не задавать глупых вопросов. — А это что за корову в кокошнике? Василиса Премудрая не была знакома с дьяком и его манерой выражаться, поэтому просто влепила ему оплюху. Ручка у царевны оказалась тяжелая. Изменник Родины покатился по коридору, с скороговоркой матерясь на ходу и обещая всем нам казни египетские. — Прости, Никита Иванович, не сдержалась. — Ничего, мне было только приятно, — улыбнулся я. Василиса чуть покраснела — И мы плечом к плечу пошли тем же коридором, ориентируясь на ругань и повизгивание Дьяка Груздева. змейга Горыныч, одетый также на немецко-голландский манер, ждал нас в небольшом уютном тронном зале. Не уверен, может быть, это помещение как-то еще иначе называлось. Почти пустая комната, остатки фреск на стенах... Узкие окна бойницы и высокий деревянный стул на постаменте у стены. Больше всего похоже на трон, хотя как-то в кино я видел, что вот таким образом в средние века и туалеты делали. Для венценосных особ, чтобы они даже в этом процессе возвышались над подданными. «О, любезный враг сыскная воевода!» насмешливо склонил кудрявую голову хозяин замка. «Я хотел получить птицу...» А ты привез еще и красную девицу. Надеюсь, это подарок. Могу делать, что хочу. — Нет. Сразу решил я поставить точки над «и». Гражданка премудрая, свободный человек, и являться предметом обмена, дарения и торга не может. — Тогда зачем пришла? — Тебя посмотреть, себя показать, — гордо ответила царевна, выгибая грудь колесом. В глазах красавца-змея мелькнули искорки интереса. «Птицу забирать будете? Или как?» «Буду», — опомнился фон Дракен. «Передайте ее слуге моему верному». Мрачный суровый дьяк забрал у меня из рук золотую клетку. Я мысленно сделал себе пометку в уме расстрелять предателя перед воротами отделения милиции за двуличие и саботаж. Ну или за что-нибудь еще — В этом роде. Освободите девушек. Рад бы, но не могу. Почему вдруг? Разбежались они у меня. Лениво вытянув ноги в блестящих ботфортах, зевнул змей Горыныч. До твоего визита жили себе тихо, ладно. Каждая в своей горнице. А вот вчера в ночь взяли, да и сбежали все. Куда сбежали? Разве отсюда можно убежать? «Со стеклянной горы-то?» «Нельзя. Без моей воли тут ты не проскочит. А только замок у меня большой, комнат много, шесть этажей, да еще подвальные помещения на четыре уровня вниз. Их тут искать ровно иголку в стоге сена. Проще поджечь». «Слуги не справляются». «Так у меня только двое и есть», — покривил губы злодей, не сводя глаз с пышных объемов царевны Василисы. Дяк ваш бывший этот... Как? Вы? А не справляются, короче. А змееныши я своей рукой в подвал и загнал. Прав, ты был участковый. Зачем мне конкуренция? Мне хотелось все же услышать теме второго слуги, но в этот момент в коридоре загрохотали шаги, и дверь распахнул царь-горох. Хотя сначала я подумал, что это, наверное, какой-нибудь его близнец. — Чего, изволь, твой прекраснейший хозяин? — тонким фальцетом пропела нечто, одетая в длинный персидский халат с кружевной тюбетейкой на голове и подкрашенными ресницами. — Ведь кто? — «А Мой явных, — пренебрежительно бросил Дракин. Ты вот в драку полез, с племянником моим четвероюродным поцапался, а эти двое умнее оказались, сами в ножки поклонились, умоляли к себе на службу взять. А ты их знаешь, что ли?» «Виделись», — коротко признал я. «Один скандалист отпетый, второй... Ух. И давно он евнух...» «Ты давно евнух?» «С того самого дня...» «Как служу моему изумительному господину!» — льстиво пропел наш надежный государь, подобострастно блестя глазами. «Как он тебе?» — спросил у меня змей. «Противный», — ответил я. «Есть немного. Эй, противный, иди отсюда!» Горох ушел с поклонами, пятясь задом. «Но, понимаешь, его задача — за девицами смотреть. А для этой цели лучше явнухов никого нет, верно?» — Да-да, нашны мудрейшие, и все про всех знающие змей. Как ты там, по-батюшке? — проснулся Дьяк Груздев, опережая меня с ответом. Царевна Василиса, как замерла гаишником на трассе в Иркута магадан в январе месяце, так и стояла отмороженная, не в силах произнести ни слова. Видимо, у себя дома она столько оригинальных мужчин сразу никогда не видела, а тут все трое — ходячая мечта психотерапевта. Мне тоже всегда казалось, что по одному дьяку можно кандидатскую диссертацию защитить. А если они с горохом в паре пляшут, только и на докторскую потянет. О чем это мы вообще? картинно задумался Горыныч, подперев пальчиком щеку. А, вспомнил. Девушки я тебе не отдам, пока не поймаю, а когда поймаю, то съем этой вкусней и, и интересней. Но за птицу спасибо. В печку я. Она-то вам чем не угодила. «Песни поет!» — поморщился фон Дракен. «Мне, даже через такое расстояние слышно было? Раздражает это! Бесит! Ненавижу оптимистов!» «Зато какие слова знаете!» — поспешил подольститься Дьяк. «Латынь, Пражский университет, два высших образования!» Небрежно отмахнулся змей, но было видно, что ему приятно. «А ты, краса девица!» Василиса очнулась от сна, вышла из ступора и, быстро шагнув к предателю Груздеву, одним движением пальца открыла дверцу клетки. Счастливая белая птичка выпорхнула наружу и, сделав круг под потолком, метко капнула на голову хозяина замка. Абзац. Повисла неприятная тишина. Такое бывает, когда ваш лечащий стоматолог мысленно выбирает, за какие щипцы взяться, а вы твердо знаете, что анестезия еще не подействовала. — Бегите, отсель! — тихо посоветовал Филимон Митрофанч, вжимаясь спиной в стену и становясь плоским, как коврик. Фон Дракхен медленно потрогал макушку, вытер грязные пальцы о камзол. И, запрокинув голову, открыл рот. В глотке полыхало оранжевое пламя. Не помню, как я схватил царевну за руку, как побежал, как упал на пол в коридоре, увлекая ее за собой, когда ревущая огненная струя пронеслась прямо над нами. «Вперед — Вперед! Пока второй раз не фуганул! — Куда же мы от него сбежим? — Замок большой. Если он тут четырех сбежавших девиц поймать не может, то, возможно, и нам повезет. «По крайней мере, очень на это надеюсь». Мы встали и бросились в бега, петляя, как зайцы, по неизвестным коридорам, лестницам, анфиладам и этажам. Главное было найти наших, а уж все вместе мы придумаем, как дать отпор этому огнедышащему звероещеру. «А ну вернись, участковый! Посмотри мне в глаза, хуже будет!» — эхом отражалось от каменных стен. «Зачем вам смотреть ему в глаза?» — Понятия не имею, — пожал плечами я. Наверное, надеется увидеть там стыд и раскаяние за неумение вести себя в гостях. — Да вы уж в трех царствах нагостились и везде по себе такую добрую память оставили, что хозяева без вил встречать не выйдут. Птицу украл, коня украл, девицу сманил. — Это не моя вина, — соврал я, — просто роковое стечение обстоятельств. Василиса с недоверием погрозила мне пальчиком, но переливать из пустого в порожнее не стало. И так ясно, что уже ничего не изменишь. Раздалось знакомое чириканье, и над нашими головами пролетела белая птичка. Собственно, назвать ее белой можно было лишь по старой памяти. Сейчас она скорее походила на маленькую зебру с крылышками в саже и копоти. Тем не менее распевала малышка весьма бодренько и, сделав над нами круг почета, полетела в один из проходов. «За ней», — предложил я, — царевна повела круглым плечиком и пошла первой. Нам пришлось довольно долго пробираться разными залами, закоулками и переходами, когда вдруг впереди раздался истошный женский крик. «Мы, не сговариваясь, припустили изо всех сил. Я успел первым». Василиса в тесном платье бежала медленнее и едва не сбила меня с ног, когда я замер на пороге. — Ого! Да что ж у вас тут творится-то, граждане? Представьте себе маленькую комнатку, больше похожую на тюремную камеру, решетка от пола до потолка. За ней благим матом на чистом немецком орет наша матушка-царица в простом немецком платье со шнуровкой на груди. К ней через решетку лезет мелкий, относительно, змееныш метров трех в длину и толстый, как бревно, а у него на спине сидит наш царь-горох в пошлом костюме евнуха и гвоздит животное узорной восточной табуреткой по башке». «Ассалям алейкум, эфенди!» — вежливо поздоровался я. «Помочь?» «Сделай милость, мать твою прокуратуру!» — прорычал государь совершенно нормальным голосом, без всякого фальцета. Я прицелился и с размаху врезал ногой в нижнюю челюсть очередного братца или племянника фон Дракхена. Надеюсь, попал в кадык или горло, потому что злобное чудовище резко захрипело, обмякло и неуклюжь повалилось на бок. Ну, собственно, это и требовалось по ситуации. «Забили ужика», — печально констатировала моя спутница. «Чего за дура?» — повернул голову горох. «Василиса Премудрая», — с легким поклоном представил я. «Наш человек из Тридесятого царства». «О, мой либер камерат Герри Вашов!» Приветливо помахав мне ручкой, влезла в разговор и Лидия Дельфина. «А зачем этот румяный девица ходил сюда вместе с вами? У вас есть отношения? Вы есть как-то шалун, проказник, изменщик коварный?» «Нет. Потом все про нее объясню. Там долгая история. Вы-то как?» «Сидеть на цукунтере». Мы с царем осмотрели замок, не очень надежный. После пяти ударов табуретка разлетелась на куски, но царица Лукошкина вышла на свободу. Муж и жена кинулись в объятия друг друга. — Голубка моя! — О, Минхерц! Любимая моя! — О, липен, Ненаглядная моя! — О, мэн аугенліхт! — Как давно они женаты? — шепотом спросила меня Василиса, делая вид, что ее тошнит от такой розовой сентиментальности. — Скоро год, — с завистью ответил я. — Истинные чувства проверяются в разлуке. Любовь разгорается, как костер на ветру. Но разве они не прекрасны? — А так ли я уж хочу замуж? — игнорируя мой вопрос, спросила царевна саму себя и отошла в уголок. — Долго тебя не было, сыскной воевода! — тихо обратился ко мне царь, крепко сжимая в объятиях верную супругу. — Меня в полон взяли, казнить хотели, да дьяк Фильк спас, уговорил притвориться духом безобидным. Змея сначала потребовал штаны спустить, да потом сам засмущался, сказал, что нас слово верит. Так я Груздев не предатель? Эту я не говорил. настертый калач Крутится, как петушок на палочке, свою выгоду ищет. ж покуда да на нашей стране? Все верно. Сколько знаю Филимона Митрофановича, он в любой дырке затычка. Всегда на четыре лапы приземляется, и в воде не горит, и в огне не тонет. В вопросе выживаемости перед ним любой Джеймс Бонд, словно слепой кутенок. Будь я на месте фон Дракхена, так глаз бы не спускал с этого слуги верного. Кстати, нам не пора. Мне показалось, что в коридоре нарастает какой-то подозрительный шум. — И то верно, Никита Иванович! — сурово кивнул государь, смешной и страшный в потеках косметики. Все-таки бородатым русским мужикам средних лет не очень идут эффектные стрелки на глазах. А дорогу покажете? О том царицу свою проси. Уж как светлая мальчика государь не скажет, повелит. Может, вот хоть сейчас, перед лицом общей опасности, мы хоть на пару часов можем забыть обо всех этих ваших китайских церемониях? «Гэрр Вашов, вы есть не сметь мне терзить!» Неожиданно быстро завелась и пошла пятнами трудновозмутимая Лидия Дольфина. «Вы забыть субординацию?» «Нет!» — в свою очередь начал закипать я. «Но мне бы хотелось знать, какого лешего!» «А мне бы хотеть, чтоб вы молча выполнять приказ своего государя и своей государыни!» «Ферштензи мих!» «Это вы есть во всем виноват!» Наверное, это был первый случай, когда царь Горох испуганно зажал ротик собственной супруги, а я добрых полторы-две минуты орал в потолок отборным русским матом. «Сейчас мне стыдно за те слова, признаюсь». Но какое же невероятное облегчение я испытал в тот момент, хоть раз высказав в лицо нашей милой матушки-царицы все, что о ней думаю. О ее Европе, о ее тараканах, о ее реформах, о вечном поиске крайних и о попытке переложить все на свете на усталые плечи сотрудников милиции. Пользуясь минутой затишья, примиряющий голос подала Василиса Премудрая. Вы уж простите меня, дуру грешную, необразованную, из дома отцовского замужства рать сбежавшую, а только из комнатки два коридора ведут. Так нам направо или налево? Налево? переглянувшись с женой, признал размалеванный государь. Руку от ее нежных губок он отнял далеко не сразу. Там, в третьем зале, баба-яга, омолодившись, сидит, а жена твоя, Алена, при ней главной советчицей. «И там еще где-то маняша из деревни должна быть». «Сам не видел, но, думаю, у них на побегушках». «Найн», — вырвавшись, буркнула Лидия Дольфина и оправила платье. «Эта глупая девчонка не на побегушках. Она сама побегушка». «В смысле?» «Спешать от нас. Ей очень-очень здесь нравится тот змей фон Тракан. «Видимо, у меня слишком вытянулось лицо» потому что царица победно продолжила. «Я, я! Она есть изменница короне и фатерланду! В просвещенной Европе мы таких немножко вешать нань?» «Суд решит». «Корошек, он есть опять меня оскорблять?» Однако на этот раз государь безоговорочно встал на мою сторону. «Про девку то думать будем!» сейчас на и задаче не изменит свежь, а из Змеева сами ноги унести. Вот и валим по-хорошему налево». Хм, но птица свернула направо. «Никита Иванович, вот ну хоть сейчас-то скажи, у кого полезного мозгу больше? У меня, алю птички твоей?» Я задумался. Нет, честное слово, сложившийся сложившейся на данный момент ситуации ответ вовсе не был столь уж очевиден. Горох тоже ощутил, что выбрал не тот момент, чтобы ставить меня перед сложным выбором, и, молча махнув рукой, развернулся в сторону левого прохода. Царица, гордо вскинув арийский подбородок, последовала за ним. «Вариантов у нас немного», — я улыбнулся Василиси. «В конце концов, он мой главный работодатель». «Да я и не спорю, участковый. Вам, мужчинам, видней». В тот же миг из коридора раздался звук скрежещущего металла и унылый голос нашего надежи государя. «Иди правым, участковый, никого не слушайся. Мы тут, похоже, за решеткой посидим. Небось, не соскучимся». Дальше последовали плохо скрываемые упреки и выяснение семейных отношений. Думаю, там обеим сторонам нужно было серьезно выговориться, так что пусть потом за ними вернемся. Да, в общем-то, и так было понятно, что замок злобного змея горыныча наверняка должен был быть буквально напичкан всякими ловушками и западнями. Чего еще хорошего от него ждать? «Я так поняла, мы за птичкой». «Верно!» — царевна, премудрая, кивнула и первой бесстрашно пошла по правому коридору. «Нам было необходимо экстренно найти Егу, а уж там многоопытная глава нашего экспертного отдела помогла бы найти нужное решение, объединив наши силы в единый кулак». «Конечно, бывшая бесовка и сама не промах, но в определенных вещах с бабкой никто не сравнится». «Странные у вас царь с царицей». «Веселые». «Я бы не сказала». «Ну уж какие есть. Их же не демократическим голосованием выбирали». «Угу. А я чую, из-за меня у вас тут проблемы». «Это такая смена темы?» Василиса не ответила. «Полагаю, просто потому, что я задал неправильный вопрос. Наверное, мне бы стоило быть с ней чуточку помягче». — Все-таки, все-таки... — Да пес ее укуси, я же все равно и близко не представляю, что нам делать с этой умненькой толстушкой из русских народных сказок. Если уж даже горох с царицей не поверили, что между нами ничего нет, то что скажет моя Аленушка? Разбираться она особо не любит, да и не умеет, а вот ревности в ней на шестерых хватит. И как прикажете выкручиваться? Врать? — Вот именно... — Только врать, потому что правда выглядит слишком уж фантастически даже для меня. — Ну, то есть я бы сам себе не поверил, — мысленно закончил я, и царевна, понимающе вздохнула. — Значит, думали об одном и том же, а события между тем развивались с кинематографической быстротой. Нам навстречу вылетел веселый серый волк, который на ходу самым фамильярнейшим образом лизнул меня в нос и тепло посоветовал. — Вы к стеночке прижались, Никита Иванович, а в не заметят! После чего обернулся назад, повыл и резко дал дёру. Мы послушно вжались спинами в стену, а мимо нас в погоню за волком пробежали четверо взмыленных стражей скелетов на коротких лапках, с пеной урта, Все с пиками, топорами, в азарте погони и, по-моему, не менее счастливые, чем наш Митька. Обычно это он в лукошке не за всеми гоняется, а тут наоборот. Какое-никакое развлечение. Хорошие звери у вас в отделении служат. Это вы еще нашу бабушку не видали. Не совсем так, чтобы в тему откликнулся я, пропуская даму вперед. Должен признать, за мою спину она с самого начала особо не пряталась. — И хоть такие приключения, по всей видимости, были и в диковинку, пока ни разу ни на что не жаловалась. Даже поесть не просила. Худеет, наверное. А вот у меня изрядно подвело живот. Да уж, когда в последний раз удалось перекусить, уже и сам не помню. Голодный милиционер — существо раздражительное и недальновидное. Только этим я и могу хоть как-то оправдать свое бездарнейшее попадание в самую примитивную ловушку. «Туда!» — мне ударило в голову резко повернуть налево, в лабиринте ходов и коридоров. «Почему туда?» «Там чем-то вкусным пахнет». Впереди действительно оказалось что-то вроде небольшой кухни, где горел камин, из печи ароматно пахло свежим хлебом, запах калачей сводил с ума. — Может, не надо задерживаться, а? — только и успела спросить Василиса Премудрая, как сверху упала тонкая сеть, накрыв нас обоих с головой. Сработали рычаги, заскрипела лебедка, и мы оба повисли в метре над полом, словно два кота во вольске. Спрашивается, и кто виноват? — Отбегались, — уныло констатировала царевна, вися ко мне с широкой спиной я стиснул зубы и напряг мышцы пытаясь разорвать сеть увы она была тонкой но прочной скорее пальцы разрежешь чем порвешь нажали ножниц собой нет нет не ношу я попытался развернуться а у вас нет ничего острова ну там заколки или какой нибудь ну, расчески металлической гребень есть черепаховый подойдет ли возможно «Тогда берите, не жалко!» — Василиса Премудрая пошарила на затылке где-то под кокошником и вытащила черную гребенку. «Надеюсь, черепаший панцирь будет покрепче этой сети. Можно попробовать перепилить зубьями». «Давайте!» — я потянулся за гребнем, перевернулся в сетке, потерял равновесие и повалился на царевну, упираясь носом ей в спину меж лопаток. Положение приятное, хотя и не особо удачное, конечно. Мне неудобно говорить, но... — Да бросьте, что ж тут, знаю я вас, мужиков. Нет, — Нет-нет, я не в этом смысле. — А с чего тогда навалились без предупреждения? — Хоть бы поцеловали для начала в щечку. — Вы ошибаетесь. Я не... — у я как приятно, оказывается. И не тяжело ни капельки. «Я просто не могу с вас встать!» на «Чего?» — резко дернулись мы оба, потому что многозначительное ну ну раздалось из коридора. «Только бы не Алена!» — запоздало взмолился я, и древние боги услышали мои молитвы. «Никишка, ты ли это?» — стройная черноволосая красавица с выразительным орлиным носом и изящной родинкой на подбородке. Пройдет много лет, прежде чем эта милая мушка превратится в большущую уродливую бородавку. «Здравствуйте, бабушка!» «Ми тебе не хворать, сокол чистковой, вежливо поклонилась молоденькая ега. «А ты, как я погляжу, не скучаешь, да?» «Попрошу без пошлых намеков!» Я попробовал перевернуться, но, оказывается, в сетке это не так легко. «Одно неловкое движение, и теперь уже довольная царевна восседала на мне сверху в позе амазонки в кокошнике. Но хоть застрелись, честное слово!» «Не знал тебя с этой стороны, Никитушка?» — холодно протянула баба-яга. «А ты, оказывается, тот еще кобель-то. С подружкой новой познакомишь, а ли сам еще ее имени не спросил?» «Я не...» «Оно и верно...» «Чего вы меня тебе ей я? В каком вы Дернулась Василиса. Это это грудь у меня, девичья. Что сразу обзывать что? А ты вообще цать? Рявкнула моя бывшая старушка. Полезла на женатого мужика. Ни стыда, ни совести. Я ж на руке его кольца обручального не видела. У! -у, -у! коровищ ты есть! «Вы все не так поняли», — сказали мы хором с Василисой, дружно признавая про себя, что понять увиденное как-то иначе попросту невозможно. Меж тем красавица из нашего экспертного отдела, качнув бедрами, сделала два шага и полоснула маленьким ножиком по сетке. Сначала вниз рухнул я, а потом сверху царевна. Так что меня нехило приложила спиной о каменный пол, а потом едва не добила всем весом выселительной премудрости, если так можно выразиться. «Где царь с царицей?» «В плену, с трудом выдавил я». «А Митенька куда дел? Загонял по мальчонку то «Да что ему сделается?» Я кое-как выбрался из-под надутой царевны. «Носится где-то, как угорелый, с какими-то зминами, стражниками в догонялке играет. Набегается, сам придет». «Ладно». — Участковый. Бабка подала мне маленькую и сильную ручку и помогла встать. — А теперь растолкуй мне, старый. — Вы же молодая, — чирикнула Василиса. — Не лезь не в свое дел, дура! Не отрывая от меня взгляда, огрызнулся Ега. Так вот, скажи к мне, старый. Царевна опять открыла ротик, чтобы влезть с уточнениями, но я жестом попросил ее заткнуться ради всех святых. — Ты ж задание, Змеева! — — Исполнил? — Вроде да. — Чудесную птицу ему раздобыл? — И не только. Мало того, что я доставил ему прямо на дом эту канарейку полную оптимизма, с клеткой вместе, так еще там внизу конь с латогривой. Так ведь коня не просили. — Ну, так вышло. Приятное дополнение. Его, кстати, и не я украла, а Митя. «Который у нас все еще волк», — зачем-то уточнила моя домохозяйка. «Волки, они, конечно, известные злодеи, но доселе еще в конократстве замешаны не были». «Можно подумать, я вру». «Можно, можно. Не врет он», — вступила из-за меня Василиса Премудрая. Я отвлекся, уловив в коридоре какое-то легкое движение, И, быть может, пропустил тот момент, когда мою заступницу следовало успеть придушить на месте. Зря вы на него наговариваете. Он, когда ко мне в спальню девичью через оконце залез, тоже сперва горячим допылким да показался, а потом уж вспомнил, что женат. Да и тут меня не бросил, слов сдержал, замуж выдавать повез. Не его вина, что с замужеством этим заминка вышла. — У самого-то, Никита Иванович, сердце большое, доброе, такого на всех хватает, а вы на него сразу с попреками. Да и не влетел он ко мне, так я поди до старости в девках бы сидела. — Но он влетел, — недобро сдвинув брови, уточнила баба-яга. — Влетел, — подумал я, — причем, похоже, по полной программе влетел. Алена в свободном русском сарафане, стояла в коридоре в тени и не сводила с меня полных упрека глаз. Она не сказала ни слова, даже не шагнула внутрь комнаты, просто стояла и смотрела, как ружилось все, что между нами было. Я же замер, словно чурбан, не в силах вымолвить из слова в свое оправдание. Да и что я мог сейчас ей сказать? Василиса продолжала нести еще какую-то чушь, говорила вроде бы почти правду, но под таким хитро завернутым углом, что все переворачивалось с ног на голову. — Милый! — Алена, не выдержав, порывисто бросилась ко мне, на секунду замерла и склонила голову мне на грудь. Я осторожно обнял ее за плечи. — Ты в порядке, любимая? — Теперь Да. Она крепко прижалась ко мне. Только будь рядом, не уходи больше. Эй, подруга залетная, праведно возмутилась стройная ега дважды громко хлопая в ладоши. Ты что, не слыхал ничего? Твой супружник, оказывается, чужих дев, невинных со дворов родительских сманивает. Алена устало покачала головой. И впрямь! Что нибудь я повелась, как сорока глупая?» С тем же пылом бабка развернулась теперь уже к царевне. Отец заполтала бабушку язык без костей, так и мель бездоказательно. Факты где? Свидетели, улики документы есть, какие не есть, а? Ух, с огнем играешь, красная девица!» «Она не девица», — тихо произнесла моя жена и пристально посмотрела на смутившуюся Василису. «Да и не человек давно». — Верно? — Рыбак, рыбака, видит издалека, — туманно ответила толстушка, отступая к печи. — Сама за тобой вязалась, все время рядом была, да всю дорогу не пила, не ела, советы раздавала щедро. А ты, участковый мой, так и не догадался, зачем девушке молодой в дальний путь в кокошники пускаться? Я непонимающе уставился на Алену. О чем-то она. Меж тем, баба Яга быстро сложила в уме два плюс два, на разделила и, получив результат, гулко стукнула себя кулаком по лбу. — Игра эта, никичка! сокол ясный. От первого до последнего стишка белыми нитками сплошной обман до пересмешничества. «Кто-нибудь может внятно объяснить мне, что происходит-то?» Взмолился я, а Василис Премудрая вдруг резко отодвинула заслонку у печки. На мгновение все замерли. В черном зеве блеснули оранжевые цвета огня, и вежливый, чуть ироничный голос фон Дракхена спокойно предложил. «А хотите, я объясню?» «Сделайте милость». Охотно, в тоне змея, прорезались нотки снисходительности. Мне было скучно. Я позволил вам всем меня слегка развеселить. Девушки устроили бунт о, как это ново и неожиданно, за столько сотен лет, а! Впрочем, в любом заговоре всегда найдется хоть один человек, непременно желающий все о нем рассказать. Маняша! тихо догадался я. Алена и Ега обменялись тревожными взглядами. «Да-да, милые дамы, разумеется, я знаю, что вы связали длинную веревку из простыней и попытались спустить милую крестьянскую простушку через окно, дабы она сбежала и привела сюда военную помощь. Я лично встретил ее внизу, на твердой земле, и она слезно умоляла меня вас спасти. Правда, тогда я был в ином обличии, а принцу на белом коне всегда верят». «Господи, как же все легко! Неужели мы действительно надеялись побороться с существом, за плечами которого тысячелетний опыт войн, и обмана? Наивно до да глупости!» Надеюсь, никто из вас всерьез не думал, что я знаю свой замок хуже, чем вы. Но бунт, неповиновение, погони, охота за человеком — что, как не это, делает нашу жизнь ярче и интереснее. Сопротивление всегда будоражит кровь, а сожрать всех вас я могу в любую минуту. Но вернемся к нашему главному герою, к так называемому участковому или сыскному воеводе. Именно ради него все и начиналось... «Вот тут я навострил уши. Специально или случайно, но звероящер сболтнул больше, чем следовало. Возможно, я действительно многого не заметил, все мы крепки задним умом, но и фон Дракхен оказался в этом смысле не исключением. Я имею в виду идиотскую привычку всех преступников высказаться и похвалиться». Ну, а предупредить всех этих жалких, высокомерных болванов, именующих себя царьками, было несложно. Вы ведь не первый, кого я туда посылал. Но так, что всех трех пройти и все призы собрать и живым назад вернуться, это победа! хвалю, я доволен. И, пожалуй, это единственная причина, по которой сегодня вы все еще будете жить». Красавица Баба Яга бочком-бочком пододвигалась все ближе и ближе к печке, и, неожиданно развернувшись, ударила толстую бесовку ногой в живот. Жестко так, без малейшей жалости и женской солидарности. Она умеет. Василиса Премудрая, или какое там звали, на самом деле согнулась пополам, вытаращила глаза, хватая ротиком воздух, как рыбка на суше. Вторым заходом моя тихая старушка профессионально сунула царевну головой в печь И, удерживая ее, крикнула нам, — Чего встали, молодежь? Беги, участковый, спасай свою Аленочку! Небось змей поганый всех сразу ты не загробастает! Я вас не брошу! Беги, Никит, к небеси бабушку! Нас так снесло с места воздушной волной, что в себя я пришел уже в другой комнате. Моя умница-жена, проявив куда больше мудрости, чем моя бывшая спутница, отложила разборки из сцены ревности на потом. Это было видно по глазам. — Но не думай, что я хоть что-нибудь забуду, — твердо пообещала она, крепко поцеловала меня в губы и первой бросилась бежать. Мне оставалось лишь догонять и верить, что она знает дорогу. О судьбе остальных членов нашей команды даже думать не хотелось. «Горох и Лидия Адольфинов в плену, яга прикрывает наш отход, где Груздев неизвестно чего мутит, держа нос по ветру, а где черти носят нашего серого волка по кличке Митя Лоба? Вообще загадка похлещ поиска жизни на Марсе и тайн растворения государственного бюджета в бездонных карманах Боярской думы». Фон Дракхен перехитрил сам себя – Он запустил слишком сложную многоходовку без учета упертой непредсказуемости некоторых персонажей. Кто бы что о себе не думал, но Митьку просчитать нельзя. Именно по причине его врожденного простодушия. Но самое опасное, что у него безбашенная фантазия и по-детски трогательное чувство юмора. «Стой!» — моя бывшая бесовка предупреждающе подняла руку. «По-моему, мы пришли». «Куда?» — Главное, помни, что я тебя люблю. Меня змеи не тронет, да и всех нас. Она улыбнулась, обняла меня и жарко зашептала на ухо. — Найди на этого мерзкого гада управу. Ты же у меня не абы кто, а сам сыскной воевода. Я не видел, что она сделала. Кажется, потянула какую-то ручку или рычаг... Пол под ногами качнулся, краем глаза я успел увидеть набегающих скелетов с алибардами, а потом был очередной перелет в черной трубе. Немного похоже на аквапарк, только там все шумно и весело, а тут не очень. В общем, после пары минут меня выбросило пахать носом еловой иголки у подножия стеклянной горы». Кругом ночь, не видать ни сги, планы действий, никакого полезных мыслей в голове, тоже ни одной. Это временно. Я сейчас где-нибудь присяду, обдумаю все и всех спасу. Ау! Не стройте иллюзий, это не аука, не грибников в лесу, это волчий вой. Но вот почему проблемы не ходят поодиночке? Заодно и всегда спешит другая, и валятся они уже косяком. Ведь по большому счету мне требовалось посидеть немножко в тишине и подумать. А -у, -у, у да, подумать надо, но в тишине уже вряд ли получится. Голодный волчий вой раздавался уже с двух сторон. Вот какого неопознанного лешего Алена меня сюда выкинула? Если, конечно, таким оригинальным образом она не решила стать вдовой, — горько пробормотал я, ища, куда бы срочно спрятаться. А ведь у нас еще толком медовый месяц не кончился. Эх, женщины! Безуспешно покружив в темноте у подножия стеклянной горы, я понял, что вернуться обратно в теплое помещение уже не получится. Меня просто не пустят. Люк трубы задраивался автоматически, и даже если его каким-то чудом оторвать, внутрь полированной поверхности ни один акробат не залезет, будь он хоть джекичаном. Из-за тучи высунулся тусклый обрубок луны, более напоминавший половину серебряной монеты, чем изящный полумесяц, и в холодном свете тускло блеснули чьи-то глаза. «Мить, мить, мить!» Призывно поманил я в слабой надежде, что на все округу есть только один нужный мне серый волк, и именно он сюда пришел. Надежды не оправдались. Из темноты вышли сразу три тощих лесных хищника с высунутыми языками и неласковыми взглядами, не очень крупные, размером со среднюю овчарку, но их трое, а я один. «А ну, пошли отсюда вон, псы блохастые!» Как можно громче рявкнул я, помня, что зверю всегда надо показывать, кто здесь главный. По крайней мере, я где-то такое слышал или читал. Волки не ускорили и не замедлили шаг. По-моему, они даже не восприняли мои слова как оскорбление. «Ах так!» — я храбро шагнул вперед и уставился в глаза самого крупного волка. «Ни одно животное не выдерживает прямого взгляда человека». Об этом еще Редиард Киплинг писал. Я смотрел мультфильм «Маугли» в детстве. А вот волки, видимо, нет. Вожак зарычал. Его товарищи подхватили, дружно завыв. И, наверное, не меньше сотни волчьих голосов ответило им со всех концов леса. «Я буду драться!» Подхватив какой-то валявшийся на земле сук, честно предупредил я. Три волка спокойно брали меня в клещи, не вступая ни в диалог... Не в переговоры. Когда стало ясно, что сейчас тот, что слева, кинется, то я, недолго думая, запустил ему палку в лоб. Сильно, но не очень метко. Этот санитар леса легко пригнулся, а мне, пользуясь мгновением заминки, удалось в длинном кошачьем прыжке взлететь на близстоящее дерево. але Если бы здесь был Бабкин любимец, он бы поаплодировал. Даже ему не каждый раз доводилось столь элегантно уходить с заборами от уличных собак. «Фигу вам, агрессоры!» Я вовремя подтянул ноги, так что страшные волчьи зубы клацнули десятью сантиметрами ниже. «Ни одному мне сегодня оставаться без ужина. Я голодный и злой. Меня обманули и выперли. Мне и так очень хреново. Куда вы-то еще лезете?» Три хищника внизу грозно заворчали, давая понять, что если у меня все не сложилось, то это еще не повод портить им аппетит. А если моя жизнь настолько полна разочарований, то они даже готовы мне помочь. По-своему, но радикально и от души. «Не греет», — честно признался я, стараясь обращаться ко всем волкам сразу. «Мне тут удобно. Не дует. Белки с площади, не выталкивают» а утром поглядим, кто кого. Может, тут в лесу охотники ходят или какие-нибудь добрые дровосеки. Волки недоуменно переглянулись, со всей откровенностью удивляясь, уж не знаю, чему больше, моей наивности или моему оптимизму. Потом спокойненько уселись под деревом на хвосты, задрали морды вверх и стали ждать. Видимо, пока я созрею и упаду. В течение получаса к ним присоединилось еще штук пять-шесть серых собратьев. То ли всех зайцев в лесу переловили, то ли лоси бодливые попадались, то ли они просто милиционеров раньше на вкус не пробовали, и я для них был редким экзотическим блюдом. Не знаю. Честно говоря, все это, наверное, уже чистой воды мои домыслы и фантазии. Потому что на самом деле я элементарно устал, забегался, умотался... И жутко хотел спать. Даже на минуточку глаз закрывать не вздумай. Сам себя вслух строго предупредил я. Уснешь миг, а проснешься уже в волчьих желудках по частям, кому что досталось. Даже по очереди глаза не закрывать. Не на лекции по баллистике сидишь. А ты и там умудрялся не спать, когда почти весь курс храпел в повалку. «Не спать! Пить! «Читать стихи, загадывать загадки и разгадывать кроссворды, но держать глаза открытыми...» «Врагу не сдается наш гордый варяг!» Как вы, наверное, догадались, дальнейшее времяпровождение необразованных волков было информационно и культурно насыщено. Они узнали много из школьной программы, советской эстрады бардовской песни, анекдотов про Гитлера, Петьку и Василия Ивановича, песенку «В лесу родилась елочка». Не отгадали ни одной загадки, зато высоко повысили уровень знания патрульно-постовой службе в городских условиях, о профилактике преступлений на бытовой почве и даже выслушали мои последние сбивчивые признания в любви Алене. Собственно, вот на этом я, кажется, все-таки чуть-чуть уснул, рухнув вниз с милым именем на губах. Волки, не сговариваясь, бросились вперед. Но... — Не смейте мне тут есть, Никиту Ивановича! — грозно зарычал самый большой зверь, внезапно выросший позади остальных, как могучий Сен-Бернар на выставке такс или миттельшнауцеров. — Ну, наконец-то! — явился на сцену Шекспир и ненавистник. «Идет он не только мой непосредственный начальник. Я через него жалования получаю. Чин в отделении имею, крышу над головой, работу перспективную. Но еще и друг сердечный в хорошем смысле. А подумайте, что плохое, всем ноги повыдергиваю». «Митя», — потирая ушибленную поясницу, кое-как встал я. Он лапой подтолкнул мне укатившуюся фуражку встал рядом и еще раз свысока уточнил. «Ну, а кто на нас с участковым?» Вопрос оказался отнюдь не праздным. Обалдевшие от неожиданности волки быстро пришли в себя, решив сурово покарать чужака-предателя. Митя, разумеется, был не из их леса, по волчьи не говорил, звериного языка не знал, а поэтому мигом настроил против нас все местное население и нападения одновременно со всех сторон. Исход драки был бы очевиден, моего младшего сотрудника изрядно покусали бы, а меня все равно загрызли. Но судьбе было угодно попробовать избавиться от нас иначе. «Я голоден, расступитесь!» Тихо пророкотало за волчьими спинами, и хищники, вздыбив шерсть на загривках, тем не менее послушно шагнули в стороны. Перед нами стоял тот самый младший змей, на котором я устроил Родео во дворце фон Дракхена. Вроде ведь получил уже люлей и от меня и от Горыныча, а все равно продолжает нарываться припоганнейшая морда». «Тара! Тара! Их-ха!» тебя спасли!» Старательно игнорируя мой незатейливый юмор, фыркнул змей. «Дядя забрал мою игрушку, но не доел. Теперь ты снова мой!» «А у вас раньше с ним что-то было?» ревниво уточнил Митя. Я отрицательно помотал головой, и неопределенно передернул плечами, типа плю не забудь, у болтливой рептилии какие-то странные фантазии, не ищи в них смысла и подтекста. О, мре, человечишка. Змей бросился на меня с грацией коровы на роликовых коньках. «Еще по прошлой драке я отметил, что двигается он по-немецки. Напористо, прямолинейно, тараном. А что такое маневр или финт, ему в башку не вложили. Да и смысл. Бронетанковая техника в танцах не нуждается. Так что мне не составило труда отшагнуть влево, крутануться на пятки и второй раз оседлать недалекого намстительного гада. Звероящер возмущенно взревел, извергая из пасти струю пламени» не очень сильную, не очень толстую, метра на полтора, не более. Однако волкам этого вполне хватило. Они поджали хвосты, прижали уши и едва ли не уползли на брюхе от применения нами живой огневой мощи. «Здорово, Никит Иваныч — Здорово, никита Иванович! — восхищенно выдохнул мой четвероногий напарник. — А можно мне тоже так покататься? — Валяй! — разрешил я, боковым кувырком падая в траву. Змей было расценил это как факт собственной победы, но в тот же миг был оседлан митий. Веселая парочка доставила мне несколько приятных минут здорового смеха. Может, конечно, во всем виновата усталость, недосып, голод и переутомление, но зрелище серого волка, гоняющего по поляне на вздыбленном родственничке змея Горыныча, выглядело невероятно забавным. «Вот я тебя, скотина непослушная!» Митяй умудрился подхватить волчьей лапой какой-то пруд и яростно охаживал своего скакуна по длинным филейным частям. «Будешь знать, как круп подбрасывать! Будешь у меня на дыбки вставать! А как у него огонь стреляет? Промеж ему дай!» Но, гад, посоветовал я, и едва не был спален вторым огненным залпом. «Ты поосторожней там!» спали же весь лес, кедрень Слыхал, змеюк подколодная, ты мне тут за зря боеприпас припас не переводи, лес беречь надо. Никит Иванович говорил, в нем потом партизаны водиться будут. Младший змей, по-моему, уже вообще обалдел от нашей наглости. Ярость застила ему мозг, который, как вы поняли, и без того был не больше спичечного коробка. Он рычал, шипел, плевал, вспыхал огнем, пытался стряхнуть себя волкой и в конце концов совершил непростительную ошибку. Подпрыгнул аж на три метра в высоту и вертикально пошел носом вниз, надеясь, что Митька свалится. Но наш доблестный младший сотрудник, временно по совместительству серый волк, лишь крепче сжал бока гаду. В результате непроизвольный выстрел в землю и, по законам физики, короткий перелет на собственной взрывной волне куда-то далеко за деревья. — А я спрыгнуть успел! — похвастался довольный напарник, чуть пошатываясь на всех четырех лапах, прежде чем рухнуть носом в траву. — Все! — «Накатался! Накаруселился!» Я затоптал искры и пару-тройку маленьких костерков, потом пообмахивал товарища еловой веткой, убедился, что дышит, и присел отдохнуть на свободный пенек. Что ж мы имеем в сложившейся ситуации? Каков, может быть, план наших совместных действий — Что в приоритете — спасение всех пленников или арест с последующим тюремным заключением этого самого фон Дракхина? Ну, в смысле рейтинга самоубийственности. Само дело уже давно вышло за рамки обычного милицейского расследования, но обратиться за помощью мне было абсолютно нехкому. Времени на объявление мобилизации нет, да никто в здравом уме не пойдет биться с огромным летающим звероящером — Знакомых Никит Кожемяк у меня в Лукошкине не было, а верные еремеевцы с пищалями сейчас далеко-далеко. Отравить его, по примеру пастушка из польской сказки про краковского дракона, тоже не получится. Дохлую овцу, начиненную всякой дрянью, наш уважающий себя змей Горын честь не станет. Да и пребывает он сейчас в человеческом образе. сидит себе, греется у камина, попивая виски или коньяк. А мы мёрзнем в холодном осеннем лесу, размышляя о... О... О! Почему у него во всех комнатах так натоплено? Пробормотал я, кусая нижнюю губу. И одет он всегда в камзолы с хорошей толстой ткани. Ни сквозняков, ни вытяжек, ни вентиляторов. Неужели мёрзнет все время? Точно! Ведь змеи — очень теплолюбивые существа. В холодное время они ленивы и медлительны, а зимой даже впадают в спячку. Так вот почему во всех легендах и мифах о змее Горыныч он всегда нападает летом или ранней осенью. Сжигает города, палит урожай, запасается девицами на зиму. Морозы, они греют его в постели, а по весне он съедает несчастных, чтобы вновь заняться разбоем и любовными приключениями. Я встал, выпрямил спину и посмотрел на высящийся за деревьями замок. Черная громада выделялась на фоне звездного неба, как силуэт космического корабля каких-нибудь злобных инопланетных завоевателей. — Так вот, чего вы боитесь, гражданин Дракхен. «Ну-ну, а ведь, помнится, было у меня в свое время одно небесполезное знакомство. И дед тогда прямым текстом сказал, что всегда будет рад помочь милиции. Время пришло, дедушка. Я забыл о том, что голоден, что давно не спал, что получил кучу синяков, и меня чуть не съели. Холодный расчет и трезвая логика — вот главное оружие милиционера». «Попер-группа на выезд!» «Угу! Как же!» Младший сотрудник нашего отделения категорически отказывался просыпаться. «Конечно, он сегодня набегался, наигрался на свежем воздухе, устал, естественно. Хотя, если подумать...» «Митя, вставай! Обедать пора!» — тихо прошептал я в пушистое ухо волка. «Один миг...» и всклокоченная серая зверюга уже стояла на ногах, вертя хвостом, как пропеллером, и жадно принюхиваясь. — Ось, что? Так я всегда готов, Никита Иванович, отец родной! Я ободряюще улыбнулся ему и потрепал по холке. — Да ты что, вы чё, шутить изволили? А если я вас за таковые безобразие возьму, то да и съем! Он грозно раскрыл пасть, А я вдруг вспомнил одну чудесную статью и, протянув руку, храбро схватил его за язык. Митя опал с морды лица. Серый волк смотрел на меня выпученными, как у дальневосточного краба, глазами. Лапы задрожали, уши поднялись домиком, а в уголках губ появилась белая пена. — Не психуй, — предупредил я, — бешеных собак отстреливают. «За что вы так со мной? «Чего? Ты нормально говори без сюсюканья. Вот вас без язык дизайн я посмотрел, какую букву повыговаривали!» «А, ты об этом!» Ух, я разжал пальцы. Волчий язык, как в мультике, скатался дорожкой и скрылся за звонко лязгнувшими зубами. «Просто не пытайся впредь угрожать своему прямому начальству, Митя!» Ты мне друг, напарник и, наверное, самый преданный сотрудник нашего отделения. Поэтому держи марку. Серый волк послушно закивал, не разжимая зубов. Похоже, он у меня так перепуган, что теперь до вечера рта не раскроет. А может, оно и к лучшему? Кстати, ты случайно не в курсе, где у вас Дед Мороз живет? Он отрицательно помотал головой. Плохо. Честно говоря, я надеялся заручиться его поддержкой в окопной войне с фон Дракхином. Там, между прочим, твоя подружка из деревни в плену томится. Митя сел на хвост, изо всех мимических сил яростно демонстрируя, как глубоко фиолетова ему судьба дочки кузнеца. Ладно, зайдем с другого конца. Вот сколько помню свое время... «У нас Дед Мороз жил где-то на севере, ближе к Архангельску, Камчатке или даже Северному полюсу. Ты мультфильм «Дед Мороз и лето» помнишь?» Волк свел глаза к носу и на всякий случай перекрестился. «Ах, да, извини, просто подумал». Вздохнув, сдался я и вдруг заметил, что на могучей шее зверя по-прежнему держится завязанная рукой Бабы-Яги синяя ленточка. «Может, сработает?» — Алло! Алло, прием! — говорит лейтенант милиции Вашов. — Прием! Не? — Никитушка! — не сразу откликнулась бабка, чей молодой голосок все так же ставил меня в тупик. — Ты еще живой, что ли? — Живой, не волнуйтесь. — Как вы? — Бывал и получше. — Но живо ведь? — «Это главное!» — едва не срываясь на крик зачастил я. «Бабуль, срочно нужен адрес Деда Мороза! Ну, помните, был такой, когда вы меня на кладбище за сивкой-буркой отправляли. Где он живет? Очень-очень надо...» — Ох ты, догада, да да участковый! Спустя мгновение завистливо протянула ега. Бабушка, не надо комплиментов, просто скажите адрес. — На север держи путь, сыскной воевода. Да только ехать тебе туда три дня и три года. — Я верхом на Мите. — А, ну тогда в три часа обернетесь, — успокоила глава нашего экспертного отдела. «Только ты поспешай, Никитушка! Маняшка глупая! Уж почти вся власти горынча отдалась!» Я счастье, что он, гад, девкой крестьянской пока брезгует, шибко легкая добыча!» «А сам изо всех сил клиник Аленочки твоей подбивает, ежели б не дьяк. «С этого момента поподробнее!» «Филимон Митрофанч по самому краю ходит, убеждает змей поганого, что покуда Аленка твоя жена замужняя, к ней лезть грешно!» — Надо, стало быть, доказательство смерти твоей представить. А там уж соблазняй честную вдовицу, как хочешь. — При случае передайте дьяку, что с меня поллитра — честно пообещал я. — А где вы? Что с этой мерзавкой Василисой? Увы, ответа не последовало. Связь оборвалась. — Ничего. Главное, она успела рассказать мне самое важное. — Движемся по направлению на север. А то, как серый волк в русских сказках версты хвостом заметает царство межлап, пропускает, известно всем, всем читающим. Мы должны успеть. Просто обязаны, другого решения нет, и выхода другого тоже. Это в нашем мире я мог бы, например, уволиться из органов, найти себе другую работу, переквалифицироваться в управдомы, в конце концов, и никто не обратит на это внимания. Москва — огромный мегаполис». Там такие мелкие пертурбации, вообще всем пофиг. Но не здесь. А в этом мире русских сказок все на виду, каждый открыт, и один раз, совершив подлость, наивно верить, что жизнь как-нибудь сама собой наладится. Нет уж, гражданин начальник, либо, либо. Диаку Груздеву или боярину Бодрову это разрешается, а тебе нет. И самое удивительное, что меня оно ну, вполне устраивает. Я принял Лукошкина как свой дом. Здесь моя любовь, моя работа, мои друзья. И поэтому фон Дракхен совершил большую ошибку, избрав новой мишенью для игр именно этот город. «Поехали!» — я вспрыгнул Мите на спину. Он, все еще не рискуя раскрывать пасть, вопросительно повернул ко мне большую лобастую голову. «Типа, и что дальше, ковбой?» «Ну, ты же все слышал! Баба-яга сказала, по прямой на север! В сторонах свет разбираешься? Если нет, то посмотри, с какой стороны на деревьях растет мох!» Митяй на миг задумался, потом повернул голову направо и сдвинул брови. «Сейчас рванет на третьей космической, только и успел подумать я...» когда серый волк так рванулся вперед, распластавшись в прыжке, что я чудом удержался на его спине. Это даже не было похоже на авиаперелет. Там ты плавно плывешь под облаками, подмерный мерный рокот моторов, а тут... Наверное, это было больше похоже на какое-то погружение в компьютерную игру. Я не видел ничего, кроме мельтешений искр и сливающихся в одно пятно пейзажей. Мы летели, иначе это не назовешь, с какой-то нереальной сказочной скоростью, словно бы проникая сквозь время, пространство и миры. Я никогда не предполагал, что перемещение с такой быстротой может быть одновременно столь же комфортным. Меня не трясло, а лишь мерно покачивало. Сидеть на «Волке» было столь же удобно, как на хорошем японском мотоцикле» фуражку не сдувало, воздушных ям не было, и в какой-то момент я даже поймал себя на ощущение, что меня клонит в сон. Честное слово, я действительно опустил голову на руки, поудобнее улегся на митиной широкой спине, взбил шерсть, как подушку, и задремал. — Устал? — спросил меня бабкин кот, впервые обращаясь ко мне на нормальном русском языке. — Немного. — Согласился я, уже ничему не удивляюсь. Есть хочешь? — Да. — А нету? — широко развел лапами Васька и показал мне язык. Я логично обиделся на такое глупое детсадовское разводилово, решительно пнув его ногой под хвост. Попал, потому что черный кот фыркнул и почему-то уже по волчьи прорычал. — "Что пинаетесь-то, Никита Иванович? Прибыли мы! — А? Я мгновенно подскочил, протираясь сквозь сон, и, извини, разморило. Даже сон какой-то сниться начал. «Уж не знаю, какие вам там сны снятся, а только деретесь вы с них больно!» Надулся мятяй потирая лапой бок. «Хорошо еще язык отпустила. Неприлично серому волку моей комплекции шепеля ведь как не знаю кто. Вспомнить стыдно!» «Извини». «За что именно?» «За все оптом». — И давай к этой теме возвращаться не будем, — предложил я тоном, исключающим всякие дебаты. — Ну, показывай, куда прибыли. Мы стояли в густом лесу, в окружении вековых дубов и сосен, солнце играло где-то над головой, пели птицы, и в осеннем воздухе чувствовалось мягкое предвкушение приближающейся зимы. Это трудно объяснить, ведь зима, в отличие от прочих времен года, вроде бы ничем конкретным не пахнет. И все-таки... — Вон, а, тропиночка малая межъелок вихляется, — мотнул мордой Митька. — Вам туда идти, а я вас тут подожду. — Почему не со мной? — Собак чую. А у Дед Мороз, как говорят, псы лютые да кусачие. Мне, как честному волку, туда дороги нет. Порвут же. «Шкуру жалко!» «Ладно, схожу сам, разберусь. Если что, свистну, услышишь?» «А то!» — нагло зевнул он во всю пасть. И, не спрашивая ничего, разрешения тут же повалился на бок, захрапев, как пять азербайджанских домовых одновременно. Свести ему, как же!» «Хоть и с пушки пали над ухом, это то не факт, что разбудишь. Я не стал делать из этого трагедию». В конце концов, парень реально умаялся. К тому же, время не ждет. «Ой, мороз, мороз! Не мороси меня!» В полголоса, напивая себе под нос, я храбро пошел вперед по указанной тропинке. Ноги слегка деревенели со сна, но это быстро пройдет. Буквально через пять-шесть минут стена деревьев кончилась, как будто бы ее обрезали. Тропинка вывела меня на Косогор, где выселся классический терем Деда Мороза. Высокий, крепкий, резной, очень похожий на тот, что наши кинематографисты построили для знаменитой сказки «Роу». Тот терем, конечно, был весь белый, в снегу и сосульках, но и этот тоже впечатлял из сосновых цельных бревен, без единого гвоздя, собран как конструктор. «Очень надеюсь, что дед меня вспомнит», — решил я, ускоряя шаг, и даже почти дошел до первой ступеньки крыльца. «Почти». «Потому что откуда не возьмись, словно из-под земли возникли два лохматых пса, похожие на знаменитых кавказских овчарок». Улыбки до ушей, огромные клыки и неизменное дружелюбие во взгляде. Уверен, что на хорошую мозговую косточку они смотрят так же ласково. — Собачки! Хорошие собачки! Добрые собачки! — чуть заискивая, предположил я. — А погавкайте, пожалуйста, чтоб хозяин вышел. Увы, унижать свое достоинство дворовым лаем псы не стали. — Они профессионально взяли меня в кольцо и, кажется, собирались пообедать молча. Меня это естественным образом не устраивало. «Дедушка Мороз!» — не хуже хора детского сада, — проорал я, надеюсь, что меня услышат. Псы укоризненно сдвинули брови. деск чего шумишь? Пожилой человек спит, ему отдыхать надо. Зимой-то столько дел, что и присесть некогда. Ах так... Я вспомнил коллег-милиционеров, работавших с разысканными собаками. «А на место! Сидеть! Лежать! Апорт!» Кавказцы переглянулись, послушно выполнили все команды по порядку, а потом одним массированным ударом свалили меня с ног. Я был готов дорого продать свою жизнь, но бороться с этими медведями в собачьих шкурах было попросту нереально. Я мысленно простился с Аленой, припомнил всю свою жизнь, почувствовал горячее дыхание на щеке и не сразу осознал, что мне самым беспардонным образом вылизывали лицо. Да-да, они умывали меня в два языка сразу. Это было слюняво, мокро, тепло и ни капельки не страшно. Мехвы, барбосы, плюшевые... Кое-как сев, я обнял обоих псов за могучие шеи. «Все, все, все! Вылезали, расцеловали, спасибо, хватит! Ведите меня к своему хозяину!» Тавчарки пожали плечами и обернулись к дому. Когда мы дошли до крыльца, один пес, предупреждающий, поднял лапу, прежде чем я ступил ногой на первую ступеньку а второй набрал в грудь воздуха и как-то особенно, наверняка заранее оговоренным способом, гавкнул три раза с равными промежутками. — Гав! Гав! Гав! Почти азбука морза, только по-собачьему. Должен признать, что менее чем через минуту дверь скрипнула, И на пороге показался тот самый здоровенный старик, с которым мы познакомились прошлой зимой на кладбище. Только на этот раз он был не в шубе, а в простой домотканной рубахе без пояса, полосатых штанах, заправленных в шерстяные носки, и растоптанных домашних тапках. Увидев меня, синие глаза деда радостно заискрились». — О-о-о, кого я вижу! Да никак сам сыскной воеводы из Лукошкина ко мне не ждан, не зван в гости, пожаловал. — Здравия желаю, — козырнул я. — Уж извините, что я действительно вот так без приглашения приперся, но служба не ждет, и... — Только ты по службе, — удивился он. — Не меня подозревают в чем... Тогда повестку давай, в отделение приглашай. Я законы знаю. Нет, нет, просто нужен ваш совет и помощь. А, чуть разочарованно вздохнул дед. Ну, заходи, раз так, побалакаем, чаю-то будешь с пирогами, плюшками, да баранками. Вы, святой, тихо всхлипнул я, признавая, что моя вынужденная диета доведет меня же до голодного обморока. Мороз все понял правильно, и вскоре я сидел за широким столом, спиной к окну, а передо мной громоздились горы горячих блинов, пышущие жаром оладьи, пироги с капустой и грибами, кулебяки с курицей, ватрушки с творогом, баранки, бублики, сушки, большие печатные пряники, мед сотовый и всяческое варенье. Жизнь удалась. Ура! Пока я не наелся, да тяжком расстегнутого ремня на брюках — Мороз Иванович ни о чем не спрашивал, не задавал ни одного вопроса, а только душевно почивал в лучших традициях русского гостеприимства. — А вот плюшчик откушай, и пироги удались на славу, а чего ж блинчиками брезгуешь, ты в сметанку их долопай, да чайком запивай, чай мне хороший, из самой Индии шлют, а я в него бергамот с чебрецом добавляю, бодрит... Я благодарил молча, кивал с набитым ртом и чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Да, кстати, не забыть бы попросить пару пирожков для Митьки. Он, как проснется, еще более голодным будет. Лучше не рисковать и поделиться. «Чего покрепче чаю в доме не держу», — Виноват развел руками мой гостеприимный хозяин, неправильно истолковав мой отказ от четвертой кружки чаю. «И рад бы предложить, да нечего. Возраст уже, годы не те, печень беречь надобно, так что извиняй, милиция». «Спасибо, я и не хотел». «А, а мне говорили, будто в отделении все горько пьют. «Коль ты каждый день с преступным элементом, не щадя жизнь, не борешься, да к чему ж тогда нервы успокаивать?» «У кота Васьки валерьянку ворую!» — зачем-то соврал я с сожалением, хотя только глаза и не сытые, отодвинулся от стола, вытер губы полотенцем и напрямую спросил, «А вы такого змея Горынча фон Дракхина, знаете?» Мгновенно побагровевший Дед Мороз так грохнул кулаком по столу, что едва не свалил на пол трехведерный тульский самовар в гербах и печатях. «Знаю ли гада этого перелетного? Еще б мне его не знать. Пять лет назад внучку мою, Снегурочку, по поздней осени едва к себе на стеклянную горню волок» лагон к зиме силу теряет, до да канать него лаптем отбилась. Нахлестал по щекам, а тут и псы мои верные, Буян до да полкан подоспели, задали трепку охальнику. С тех пор он мой терем за три девять земель облетает. — Значит, и у вас с ним личные счеты? — Есть такое дело. — А ты-то как змею поперек пути стать осмелился. — Ну-ка... — Коль поел, попил, так и давай рассказывай, друг участковый. Ну, здесь меня долго уговаривать не пришлось. В течение, наверное, целого получаса, если не больше, я обстоятельно расписывал хозяину все, что произошло у нас в Лукошкине, начиная со дня кражи бани, в которой парились три красавицы-девицы. Хотя, если цепляться к словам, то девица была лишь одна, две другие замужние женщины, но ведь суть не в этом». Я рассказывал все по порядку, не опуская деталей, стараясь просто поделиться информацией, а не своими выводами или теориями. В конце концов, высказать собственное мнение я могу в любое время. Сейчас мне был куда более важен непредвзятый взгляд со стороны. Наш поход к Стеклянной горе прием в команду дьяка и царя, смерть кощей Бессмертного, глупо звучит, да? с полным разрушением его палат, плен, омоложения Бабы-Яги, отправка меня с Митей Волком за чудесной птицей, предательство, бесовка Василиса, находящаяся на службе Афон два поединка с его же двоюродным или каким-то там еще по счету младшим родственничком, а в конце моя запоздалая мысль о том, что змеи боятся холода». Все это и есть истинная причина, по которой два сотрудника милиции искали терем Деда Мороза. Уф, вроде бы всего. Ну что же, участковый, — герой русских сказок хлопнул себя ладонями по коленям. — Выслушал я тебя. Теперь ты меня послушай. Я честно приготовился к долгому ответному рассказу, но дед неожиданно передумал. Хотя чего ж мне, седом дурню, на старости лет языком молоть? Ты ж не заради разговоров душевных сюда заявился. Тебе поди делом помочь надобно. — Очень надобно. Я вам потом почетную грамоту за содействие правоохранительным органам оформлю. — Ну, раз так, тем пач помогу. Мороз Иванович встал, прошелся по горнице и решительно взял из дальнего угла красивый старинный посох. Дерево было богато из резьбой, какими-то незнакомыми мне рунами, клинописью, изображением фантастических зверей и птиц, антикварная вещица, явно еще с языческих до христианских времен. «Вот, держи посох морозильный», — дед сурово посмотрел мне в глаза. «Да не боись, пальцев нет морозишь. Вещица эта древняя...» — Непростая. Я в курсе. Фильм смотрел, сказку помню. Кто посоха моего коснется, тот вовек не проснется, — наизусть процитировал я, осторожно сдвигаясь по лавке к выходу. — А что, идея хорошая. Надо будет записать где-нибудь на входе, — призадумал призадумался хозяин терема. — Только подправить чуток. Кто добра моего коснется, тот вовек не проснется. Но ну, что людишки лихие не только посоха боялись. «Ладно», — сдался я. «То есть вы уверены, что этой штукой можно чего-нибудь обморозить змею Горынычу?» Ух -ух, да не только ему! Посох бери на изготовку, как копье держи, але рогатину медвежью!» «Так», — я не без опаски взял старинный посох в руки. Ледяной холод мгновенно уколол пальцы, но вроде бы больше ничего такого уж страшного. «Пойдет, — учил меня Дед Мороз, — Навершим вон, ну, хоть вон, вон, в ту крынку сметанную целься. Есть. А теперь чуть-чуть ладонь правую сожми». Я осторожно сжал посох, — и в тот же миг сверкнула серебряная вспышка, а обреченная крынка сметаны покрылась сантиметровым слоем льда. — Круто! — Чегось? — Работает, говорю? — Да уж. — Умели делать, не чита нынешним мастерам, — безадресно посокрушался Мороз Иванович и продолжил. — А теперь, че целься в нее же, да только сильнее левой жми, а правую расслабь. Она тебе только для прицела и нужна будет. Я повторил упражнение, аккуратно выполняя все указания. Лед исчез столь же быстро, как и появился. Заморозил, разморозил. До меня начало доходить оружие какой мощности попало в арсенал милиции. Расстояние убойной силы... «С полверсты бей смело, ежели не промажешь, да к и птицу на лету заморозишь в сосульку с перьями». А система предохранения от случайного выстрела «Руками не жмакай и зазряй, всех делов. Чай — волшебный предмет держишь, а не девку красную тискаешь». Тоже понял. «Что насчет перезарядки или времени работы в режиме максимальной мощности?» «Про то не ведаю». — почесал затылок Дед Мороз. — Сколько этот посох помню, сила завсегда в нем серьезная была. Не раз к воротам с ним ходил, когда гости незваные докучать решались. — Ясно, вполне себе оружие, — кивнул я. — Проблем с милицией не возникало? — Да мне до тебя, участковый, за сотни лет ни один милиционер не попадался. — Тоже верно. — О чем ты я вообще? Извините, задумался о своем. Устав, службы, бессонной ночи по охране правопорядка. Уже ко всему цепляться начинаешь. Это да. Это я понимаю, чуть напряженно ответил Мороз и деликатно прокашлялся в кулак. Так тебе еще, что, Никита Иванович, чаю налить, а дела срочные в путь-дорогу зовут. Как я понял, этот посох у вас не единственный? Вдруг дошло до меня. «И, возможно, те, что остаются в тереме, обладают еще более страшной мощью. И ведь наверняка не зарегистрирован ни один, верно? Морозите без лицензии?» «Я собирался», — уверенно соврал дед, и уже ни капли не стесняясь собственными руками развернул меня за плечи к выходу. «Как ты с обидчиком своим разберешься, посх мой сам обратно возвернется, чтоб все по порядку и приучеть состояло». «А зимой в гости жди, зайду на огонек, заодно и лицензию твою мне подпишешь, официально, с печатью милицейскую». «Договорились?» «Спасибо вам, Мороз Иванович». Я козырнул, а потом еще на всякий случай поклонился старику в пояс. «От лица всего отделения спасибо». «Ну беги уж, тебе еще на стеклянную гору лезть». «Бегу?» Я козырнул еще раз. Без разрешения, но с самым умоляющим взглядом сунул два пирожка в карманы кителя и вышел из дому. У крыльца меня встретили приветливым верянием хвостов два кавказских богатыря, как я теперь знаю, полкан и буян. Не забыв потрепать каждого по холке, я быстрым шагом пошел было к лесу, но... — Эй, погодька, участковый! — раздалось сзади. Дед Мороз, едва ли не по пояс, высунувшись из окна, помахал мне рукой. «Я спросить забыл, а ты на чем на гору стеклянную влезать-то вознамерился?» «Э, «Ну...» — я прикусил губу. «Что было у этого фон Дракхена с его оборонительными сооружениями? Действительно, все попытки попасть во дворец на вершине горы были заранее обречены на неудачу. Во всех случаях меня туда доставляли». Правда, серый волк Митя один раз как-то забрался сам, но не факт, что сумеет повторить этот подвиг со мной на спине. Тогда как быть? А я тебе подскажу, хитро подмигивая, улыбнулся Мороз Иванович. Ты отсели вдоль лесу на закат иди, встречь деревеньку малую, два забор, три двора, четыре тына. В той деревне старика Емельяна спроси. Он тебе поможет. — Еще раз спасибо, дедушка! — крикнул я, чувствуя, как за спиной вырастают крылья. — Непременно жду вас в январе в отделении. Не зайдете, обижусь! — Куда ты денешься? добродушно хмыкнул бородатый любимец всех детей и скрылся за ситцевыми занавесочками. — Ну что стоим? Кого ждем? — сам себя спросил я. «Шагом марш направо, в деревню, к старине Емельяну, хреново знает, как по фамилии и отчеству, но на месте разберемся. Митьку будить смысла нет, пусть выспится парень. Назад дорога долгая. На самом-то деле, мои причины пойти одному были куда более прозаичными. Наш младший сотрудник в деревне голову терял от ощущения малой родины. Вспомнить какие веселые каникулы мы провели у него в Подберезовке». До сих пор мороз по коже, как в памяти всплывают самогонные посиделки, драки, стрельба, частушки матерные и завораживающие глаза жены Кощея, страшной Карги гордыни Нет, с Митькой в русскую деревню я больше не ногой. Ну и вторая причина, может быть, даже более весомая, чем первая. Он же у нас сейчас в образе серого волка. Вот и представьте, вхожу я в деревеньку из, как там было сказано, «трех дворов», с живым волком на поводке, к дикой радости всех собак и местных жителей с вилами. Как говорит в таких случаях незабвенный гробовщик и портной Шмуленсон, а оно таки мне надо, так вот, мне оно точно не надо, я уж лучше как-нибудь сам. Дед Мороз не соврал. Наверное, уже через полчаса хорошей пешей прогулки вдоль леса за холмом показались покосившиеся крыши стареньких избенок. Над одной курился дымок. Когда я подошел поближе, меня вполне предсказуемо облаяла тройка-четверка низкорослых дворняжек. Впрочем, из-за заборов и плетней они высовываться не рисковали, но охотно высказывали все, что обо мне думают издалека. В принципе, можно было бы и взять с собой Митю. Что-то часто я стал перестраховываться. — Ау! Эй-эй-эй! «Граждане-крестьяне, есть кто дома?» — громко прокричал я, обращаясь ко всем трем избушкам сразу. В одном домишке промолчали, но на всякий случай захлопнули ставни. Не очень вежливо, но что поделать? Нежданных гостей нигде не любят. Ладно, попробуем по-другому. Милиция разыскивает гражданина Емельяна. «Гражданину Емельяну просьба откликнуться и вступить в диалог с представителем органов». После такого заявления окна захлопнулись еще в двух избах. Либо о милиции здесь ничего не знают, либо и знать не хотят. Я не поленился перелезть через чей-то забор и, невзирая на брехливый лай собачонок, храбро постучал в двери. Никто даже не отозвался. «Результат одинаковый. Нулевой». Со мной элементарно не хотели разговаривать ни в какую, ни на каких условиях. Просто жесткие игноры, все. Господи, как же оказывается легко и просто работать в Лукошкине. Все тебя знают, стараются помочь, поучаствовать, посочувствовать в крайнем случае. Эй, добрый малдец, тебе чего надоть? Я резко обернулся на голос. Позади меня из-за плетня высовывался старый, как Фидель Кастро, дедок с такой же революционной внешностью. Только что без сигар в зубах, а так очень похоже. — Я ищу деда Емельяна, — привычно козырнул я. — Мне к нему дед Мороз рекомендовал обратиться. — Емельян, говоришь? — призадумался старичок. — Не знаю такого, не слыхал даже. — А что ты от него хочешь? И. Честно говоря, я уже не раз проклял себя за собственную глупость, потому что элементарно не уточнил у Мороза Ивановича, чем конкретно мне может помочь этот самый Емельян. Кстати, не Пугачев ли его фамилия? Очень надеюсь, что нет. Мне тут вот только бунтов с мятежами в сказочном царстве не хватало. Я уже не раз видел так называемые «народные волнения» в Лукошкине, а перехода на пожары и топоры даже врагу не пожелаю». Вон в том доме вдова Степан Гончара живет. А в то избе Николай — лекарь. Хороший человек, задушевный. Там, вон, Гришка пропойца, по соседям вечно поберушничит. Ну, еще бабы, да детишки их не. пустился загибать пальцы старичок. Однако ж, Емельянов среди них нету те. Ясно. Я сел на какую-то старую колоду, обхватив голову руками. Простите, а вы сами откуда будете? Я-то... А вон... — С того подворья. Он неопределенно махнул рукой влево. Там виднелись остатки повального тына и труба сто лет нечищенной печи. — Понятно. Значит, Емельяна здесь нет. Неужели я ошибся направлением? Не мог же Дед Мороз меня обмануть? — Эх, добрая молдится. До жизни она, ежели вздуматься, вся обманом полна. Сокрушенно помотал седой бородой словоохотливый старичок. Отпомнится, по молодости был дело, послали меня жены-братьевы за водой, а зима стоял злющая. Мне пришлось зажать уши ладонями, чтобы его не слушать. Что ж пень горелый тут происходит? Либо мне указали не ту дорогу, либо я, как последний дурак, без карты и компаса свернул не на ту звезду. А тогда куда ту... Возможность заканчивать предложение в рифму не радовала. Хотелось большего. Если точнее, то хоть какой-то информации о разыскиваемом мной объекте, понимаете? А тот щука и говорит мне человеческим голосом. Рассказ старика раздражал и убаюкивал одновременно, как бы это ни казалось парадоксальным. Мне совершенно не было интересно, чего он там бормочет себе под нос.